«Я слышала только один голос», — поправила его я. Он рассмеялся, затем потянул меня вперед. Я всего лишь пошутил. Мы шли, и он отводил рукой ветки в темноте от моего лица. Вдали показалось что-то бледное и огромное. Дом, как я и поняла. Не имеет ни малейшего значения, что они скажут. Теперь это и их касается. Он безразлично пожал плечами. Он ввел меня через открытую переднюю дверь в темный дом и зажег свет. Зал внутри остался без изменений, таким же, как я его помнила. Фортепиано, белые кушетки и светлая массивная лестница. Никакой пыли, никакой белой бумаги. Эдвард позвал свою семью по именам, без большого энтузиазма. «Карлайл, Эсми, Розали, Эммет, Джаспер, Элис». Они бы услышали. но Внезапно около меня очутился Карлайл, как будто он был здесь все время. «Рад снова видеть тебя, Белла». Он улыбнулся. «Что мы можем для тебя сделать этим утром? Я так понимаю, ты пришла в такое время не для того, чтобы просто нас навестить». Я кивнула. «Я хотела бы поговорить со всеми вами о чем-то очень важном». Я не могла запретить себе украдкой бросить взгляд на Эдварда, пока говорила. Его выражение не предвещало ничего хорошего. Когда я вновь взглянула на Карлайла, он также смотрел на Эдварда. «Конечно», — сказал Карлайл, — «почему бы нам не поговорить в другом месте?» Карлайл проследовал вперед, впереди нас через яркую гостиную комнату. Завернул за угол к столовой, зажигая везде свет. Я увидела белые стены с высоким потолком, как в гостиной комнате. В центре комнаты под низко висящей люстрой красовался большой полированный овальный стол, окруженный восемью стульями. Карлайл отодвинул для меня стул во главе стола. Я никогда раньше не видела, что калины пользовались столом в столовой. Они не ели в доме. Как только я обернулась, чтобы начать речь, я увидела, что мы были не одни. Эсми следовала за Эдвардом, а сзади проходила остальная часть семейства. Карлайл сел направо от меня, а Эдвард слева. Каждый рассаживался в тишине. Элис заговорщически улыбнулась мне. Эммит и Джаспер выглядели любопытными, а Розале смущенно улыбалась. Моя улыбка в ответ была такой же робкой. Мне придется к этому привыкать. Карлайл кивнул мне. «Твое слово?» Я сглотнула. Их пристальные взгляды добавили мне возбуждение. Эдвард незаметно под столом взял меня за руку. Я посмотрела на него. Но он смотрел на других, внезапно жёстко завладевших его судьбой. «Хорошо», — я сделала паузу. «Я надеюсь, что Элис уже рассказала вам всё, что случилось в Вольтере». «Всё», — уверила меня Элис. Я бросила на неё многозначительный взгляд. «И про то, как мы добирались, это тоже», — она кивнула. «Хорошо». Я облегчённо вздохнула. «Тогда все в курсе дел». Они терпеливо ждали в то время, как я пробовала собраться с мыслями. «Так, у меня проблема!» – начала я. Элис обещала в алтари, что я стану одной из вас. Они собираются кого-то послать, чтобы проверить, и я уверена, что этого возможно невозможно будет избежать. «Итак, теперь это касается всех вас. Я сожалею об этом. Я посмотрела на каждое из красивых лиц, оставляя самое дорогое для меня напоследок». Губы Эдварда кривились в гримасе. «Но если вы не хотите принять меня, тогда я не буду настаивать, независимо от того, захочет Элис или нет». Эсми открыла рот, чтобы заговорить, но я подняла палец, останавливая ее. «Пожалуйста, позвольте мне закончить. Вы все знаете, что я хочу». и «Я уверена, что вы знаете, что думает Эдвард по этому поводу. Я думаю, что единственно справедливым способом решить эту проблему – голосовать каждому. Если вы решите, что не хотите меня, то я думаю, что будет лучше, если я одна поеду в Италию. Я не могу допустить, чтобы они сюда приехали». Мой лоб покрылся морщинками, когда я об этом подумала. Из груди Эдварда послышалось слабое рычание, и я игнорировала его. «Примите во внимание, что тогда я не буду ни одного из вас подвергать опасности и брать с собой. Я хочу, чтобы вы проголосовали, да или нет, по вопросу стать, или нет мне вампиром». Я полуулыбнулась на последнем слове и сделала жест Карлайлу, чтобы он начинал. «Минуту», — проревел Эдвард. Я впилась взглядом в него через суженные глаза. Он поднял брови, глядя на меня и сжимая руку у меня есть кое что добавить чтобы прежде чем вы проголосуете я вздохнула опасность которая грозит бэлли продолжал он я не думаю что мы должны чрезмерно беспокоиться его выражение стало более оживленным он положил свободную руку на светлый стол и наклонился вперед «Видите ли», — объяснил он, обводя взглядом вокруг стола в то время, как говорил, «существовала некая причина, почему я там в конце не хотел пожать руку Оро. Есть кое-что, о чем они не подумали, и я не хотел им это демонстрировать». Он усмехнулся. «Что же это?» — подталкивала Элис. Я была уверена, что мое выражение лица было столь же скептически, как и у нее. «В алтари, чересчур самонадеянный И не без оснований. Когда они решают найти кого-то, для них это не проблема. Ты помнишь Диметрия? Он глядел на меня снизу вверх. Я задрожала. Он воспринял это как положительный ответ. Он находит людей. Это его способность. Вот почему они его держат. Все время, что мы проводили с ними, я узнавала о них, об их способностях, пытаясь хоть что за что-нибудь зацепиться, что могло бы нас спасти. Так что я успел посмотреть, как работает талант Диметрия. Он шпион, из шпионов, в тысячу раз более одаренный, чем кто бы то ни было. Его способность по силе ничем не уступает моей или оро. Он ловит аромат. Я не знаю, как описать это. Голос, чьи-то мысли, затем он следует за ними. Это работает на огромных расстояниях. Но после того, как Аро провел свои небольшие эксперименты, Эдвард пожал плечами. «Ты думаешь, что он будет не способен меня найти?» – категорически закончила я. Эдвард самодовольно посмотрел на меня. «Относительно этого я уверен. Они все полностью полагаются на свои способности. Если с тобой их способность не работают то они как слепые, и тебя не найдут». «И что это дает?» на «Весьма очевидно. Элис предскажет, когда они запланируют свой визит. Я тебя спрячу. Они будут беспомощны», — сказал он с жестким удовольствием. «Это будет походить на поиск соломинки в стоге сена». Он и Эммет обменялись взглядами и улыбнулись. Это не имело смысла. «Они могут найти тебя», — напомнила я ему. «И я смогу за себя постоять». Эммет рассмеялся и протянул через стол к брату руку, протягивая кулак. — Превосходный план, мой брат! — сказал он с энтузиазмом. Эдвард также протянул руку, сжатую в кулак, и они легонько стукнули кулаком об кулак, в знак того, что все просто замечательно. — Нет! — прошипела Розали. — Абсолютно нет! — согласилась я. — Хорошо. В голосе Джаспера сквозила благодарность. — Идиоты! — пробормотала Элис. Эсми только впилась взглядом в Эдварда. — Я Выпрямилась на стуле, сосредоточилась. Встреча была моей. Хорошо, ладно, Эдвард предложил для вас альтернативу на рассмотрение, прохладно произнесла я. Давайте голосовать. На сей раз я сперва обратилась к Эдварду. Было бы лучше получить его мнение сразу. Ты хочешь, чтобы я присоединилась к вашему семейству? Его глаза были тверды и черны, как камень. Не тот путь. Ты останешься человеком. Я коротко кивнула, держа на лице деловитое выражение, и затем продолжила. «Элис!» «Да!» «Джаспер!» «Да!» — сказал он могильным голосом. Я была немного удивлена. Я совсем не была уверена относительно его голоса, но я подавила свою реакцию и продолжила дальше. «Розали!» Она колебалась, кусая свою совершенную полную нижнюю губу. «Нет!» Я вскинула бровь и немного наклонила голову, чтобы продолжить дальше, но Розали протянула ко мне руки. «Позволь мне объяснить», — умоляла она. «Этим я не хочу сказать, что мне отвратительно перспектива, чтобы ты стала моей сестрой. Только вот это не жизнь, я не выбрала бы такого для себя». Я медленно кивнула и затем обратилась к Эммету. «Черт, нет!» — усмехнулся он. «Мы можем найти другой способ выиграть борьбу с этим Диметрием». От этого у меня на лице появилась недовольная гримаса, с ней я и повернулась к эсми Да, конечно, было Я уже думаю о тебе как о части своего семейства. — Спасибо, эсми пробормотала я, обращаясь к Карлайлу. Внезапно я стала возбужденной, пожалев о том, что не спросила его первым. Я была уверена, что его голос весомее, чем большинство других голосов. Карлайл не смотрел на меня. — Эдвард, — сказал он, — нет, — рычал Эдвард. Его челюсть была напряжена, губы уходили назад, обнажая зубы. «Это единственный путь, который имеет смысл», — настаивал Карлайл. «Ты не хотел жить без нее, и это не оставило мне выбора». Эдвард опустил мою руку. Далеко отпихнулся на стуле от стола. Он направился к выходу, рыча при каждом дыхании. «Я думаю, ты и знаешь мой голос», — вздохнул Карлайл. «Я все еще смотрела туда, где недавно скрылся Эдвард. «Благодарю», — пробормотала я. Из другой комнаты что-то прогрохотало Я вздохнула и заговорила быстрее. «Это все, в чем я нуждалась. Спасибо. Я чувствую необходимость в этом так же, как и вы». Ранее мне наизусть зазубрила последние слова. Вспышка, и Элис оказалась рядом со мной, ее холодные руки обвелись вокруг меня. Наша дорогая Белла, она тяжело дышала. Я обнимала ее спину. Боковым зрением я заметила Розали, уставившуюся на стол, и поняла, что мои слова могли быть истолкованы по-разному. «Хорошо, Элис», — сказала я, когда Эсми выпустила меня из своих объятий. «Где ты хочешь это сделать?» Элис уставилась на меня, В глазах внезапно отразился ужас. «Нет, нет, нет!» – взревел Эдвард, залетая назад в комнату. Он уставился мне в лицо, прежде чем я успела моргнуть, склоняясь надо мной. Его лицо было перекошено гневом. «Ты правда сошла с ума?» – кричал он. «Ты совсем потеряла свое мнение!» Я съежила и закрыв уши ладонями. «Белла» – вставила Элис замечание беспокоящимся голосом. «Я не думаю, что готова к этому, я должна буду приготовиться». «Ты обещала!» – напомнила я ей, теряясь под рукой Эдварда. «Я знаю, но серьезно было. Я не знаю, как мне не убить тебя». «Ты можешь это сделать!» – поощряла я. «Я тебе доверяю!» – Эдвард рычала в ярости. Элис быстро покачала головой, в ее взгляде отражалась паника. «Карлайл!» – я обернулась, чтобы смотреть на него. Эдвард схватил меня за подбородок, вынуждая смотреть на него. Другой рукой он сделал останавливающий жест Карлайлу – Карлайл его проигнорировал. «Я способен это сделать», — ответил он на мой вопрос. «Мне было жаль, что я не могу видеть его выражение. Тебе не будет грозить опасность от того, что я потеряю самообладание». «Хорошо». Я надеялась, что он смог понять, было трудно говорить ясно от того, что Эдвард захватил мою челюсть. «Подожди», — сказал Эдвард с койзубы, «это не должно произойти сейчас». «Нет никакой причины для того, чтобы это не произошло сейчас», произнесла я слова, получились искаженными. «Я думаю, ты немного можешь подождать». «Конечно ты так думаешь», сказала я неприятным голосом. «Теперь отпусти меня». Он освободил мое лицо и сложил руки на груди. «Приблизительно через два часа Чарли будет здесь искать тебя. На твоем месте я бы не впутывал сюда полицию». «Ничего страшного». Но я нахмурилась. «Самая трудная часть плана – это Чарли». «Мама, теперь Джейкоб также. Люди, которых я бы потеряла, люди, я могу, которым я могу навредить. Я жалела, что у меня был такой выход, чтобы пострадать одной, но я знала, что это невозможно». В то же самое время я навредила бы и им еще больше, оставаясь человеком. Чарли бы всегда оставался в опасности, находясь рядом со мной. Джейка я подвергала бы еще больше опасности, так как он вынужден будет постоянно меня защищать. И Рене я даже рискнуть не могла, навестить собственную мать из страха, что с ней что-нибудь может случиться.